На вид вроде бы совершенно нормальный меч. Чтобы сталь закалилась, ее нагревают, а затем опускают в холодную воду. Это очень тонкий процесс. Иногда лезвие от этого становится ломким, и тогда им нельзя пользоваться. Но без закалки меч не выкуешь. Такое может случиться с любым, даже с самым лучшим кузнецом. Я могу пользоваться этим мечом только для тренировок. Его нельзя брать на настоящую битву. Это слишком опасно, понимаешь? Хм, думаю, да. Они до самого вечера с упоением бились на деревянных мечах. Страх Элен сменился восторженным уважением к Гийому за его мастерство и манеру объяснять самое главное. «Зачем ты вообще этим занимаешься? Тебе никогда не будет позволено иметь меч», сказал он, запыхавшись, когда они сделали перерыв. «Неужели ты думаешь, что сапожник, который всегда ходит босиком, может делать хорошие башмаки?» Ее ответ удивил Гийома. Потом он рассмеялся. «Ты, несомненно, прав. Если подумать, ты сейчас уже здорово обращаешься с мечом, так что когда-нибудь сможешь стать отличным мастером мечей». Гийом подружески похлопал Элен по плечу. «Да, именно этого я и хочу». «Однажды я выкую мечи для короля». Элен удивилась, как легко эти слова соскользнули с ее губ, но после того, как она произнесла их, поняла, что именно это — ее цель в жизни. Возможно, именно поэтому ей постоянно снился тот сон. «Я впечатлен!» Гиом шутливо склонился перед ней в поклоне. «Мои цели столь же возвышены, как и твои. Я хочу стать рыцарем в свете короля». Я четвертый сын Ле-Марешаля, я не могу рассчитывать ни на высокую должность, ни на лен, ни на деньги. Нет прав даже на хорошую партию, но я уверен, что Господь укажет мне правильный путь, и однажды я получу все, о чем мечтаю — славу, честь и благосклонность моего короля». Глаза Гийома просветлели. Внезапно он хитро улыбнулся. «Но прежде чем добиваться этого, нужно хорошенько поесть». «Я умираю от голода, а если мы с тобой умрем, будет очень обидно, потому что наши планы не исполнятся». Они оба сели возле ручейка в лесу и принялись уничтожать принесенную Гийомом еду. Элен уже совершенно забыла о том, что поскандалила с Дуан Иваном и в хорошем настроении вернулась домой. Только встретив во дворе Гленну, которая взглянула на нее с упреком, Девушка вспомнила о своих неприятностях. Смутившись, она опустила взгляд. Несомненно, она должна была извиниться перед Дон Иваном сразу после посещения церкви. Элен почувствовала, что кто-то на нее смотрит. И обернулась. «А тебе чего надо?» — буркнула она Арно. «Кажется, у тебя неприятности со стариком». Он даже не пытался скрыть торжествующую хмылку. «Да уж». «Сегодня не хотелось бы мне оказаться на твоем месте!» Работая в кузнице первый год, Арно вначале тайно, а затем все откровение пытался выставить ее в неприглядном виде перед Донованом. Только после того, как мастер устроил ему скандал по этому поводу, угрожая вышвырнуть его вон, Арно стал вести себя немного осторожнее». А теперь ему казалось, что он опять обрел почву под ногами. — Да, пока я не забыл. Мастер хочет видеть тебя в кузнице. Немедленно! — презрительно бросил он, указав пальцем на мастерскую.